570-е Гуру. Сегодня звучащие ноты возьмем твердость, устойчивость, упорство, непоколебимость, непреклонность и бесповоротную решимость идти по пути до конца. Путь только один. Вместе с владыкой.